Глава 10. Кончилось детство. Когда я учился в девятом классе, стало известно, что Дениса Тимофеевича Устюжанина сняли с должности председателя Рика и посадили. Вначале толком никто не знал за что. Потом быстрицы как снежный ком, пошли слухи один другого страшнее. Сорвал в районе хлебозаготовки, замешан в правом уклоне, защищал врагов народа. Скрыл и хранил георгиевские кресты, которых был удостоен за веру царя и отечества. Значит, ждал возвращения. Денис исчез, будто в воду канул. Анна умерла, ходили слухи, что отравилась. Накануне войны Денис был освобожден. Работал на Балахнинском бумажном комбинате, а с началом войны добровольцем ушел в морскую пехоту, хоть лет ему было порядочно. Но, видно, был еще здоров. На фронте был командиром роты. Опять три ранения, из них одно тяжелое, два ордена. Но увидеть Дениса все эти годы мне не пришлось, и он постепенно выпал из моей жизни. Прошло много лет, по существу вся жизнь. В 1958 году я получил письмо из деревни. Тяжело больной отец просил приехать, чтобы попрощаться. У него было предчувствие, что он вот-вот умрет, что действительно и произошло вскоре. К тому времени мама уже год как умерла. Братья Санька и Василий погибли на фронте. Егор Житов, первый председатель колхоза, умер. Вася, живодер, спился и замерз осенью, в год, когда кончилась война. Отец тяжело и долго болел, ему шел 71-й год. Когда я приехал, отец был слаб, оброс и опустился. Я сходил в парикмахерскую и привел мастера. Потом я пошел в больницу и вернулся с врачом. Отца побрили и осмотрели, выписали лекарства. Отец воспрянул духом, я собирался уезжать. В обед Лида, моя младшая сестра, отец доживал свой век в ее семье, подала на стол. Мы с отцом и зятем сели. Хотели было выпить на прощание, но в это время, широко распахнув дверь, в комнату ворвался Ефим, Лидин сын. Беловолосый мальчик, пяти-шести лет, и таинственно, как это умеют дети, произнес. «Мама — Мама! Лида повернулась на возглас сына и тревожно спросила. — Чего тебе, Ефимка? — Мама, пойдем со мной. Ефим дергал Лиду за подол платья. — Пойдем, мамуля. Там какой-то старик. Спрашивает, где живет бабушка. — Какая бабушка? — Бабушка Серафима. Отец испуганно встал из-за стола, спросил, кого это Бог послал. В открытую дверь вошел высокий старик с огромной седой бородой, с живыми, мягкими, привлекательными глазами и горбатым тонким носом. Войти-то можно? Что-то в сердце моем дрогнуло. Отец бросился к старику. «Денис!» — выкрикнул он. «Денис Тимофеевич! Заходи, кум!» Заходи, гостем будешь. Денис Устюжанин расцеловался с отцом, выпрямился и церемонно, по-старомодному, низко в пояс поклонился. Потом вынул платок из кармана и тщательно отер лицо, которое было мокрым от слез. «Хлеб да соль, как раньше говорили», — сказал он. Отец посадил его рядом, предложил водки. «Может, в стакан?» Денис замахал руками. «Нет, нет, я пью помалу, сердце болит. Вот если в такую...» Он указал на маленькую рюмку. Отец налил. Выпили. Отец осилил круглый стакан, поднес к носу корку хлеба, втянул в себя запах его, потом повернулся ко мне и, застеснявшись, пояснил. «Вот и больше уж не могу». Слаб стал. Идна помирать пора. Денис не слышал его. Так что значит, сказал он, будто продолжал начатый разговор. Серафима-то умерла, а я-то сколько вёрст отшагал, надеившись. Поди 20 будет. Попрощаться хотелось. Выходит, опоздал. Прошлым летом похоронили, ответил отец. Поторопилась, как видишь. Да, протянул никому, не обращаясь, Денис. Не успел, значит. А хотелось повидаться под конец. Не поверишь, кум, места не мог найти себе. Вот увидеть и все. Приехать бы никто не везет ни по дороге, а пешком идти страшно. Умру, думаю, в дороге. А нынче решил, лучше умру. но попрощаюсь кто знает может там и не встретимся они сидели с отцом обнявшись и плакали да к ведькум я вижу ты ефима ты не узнал спросил отец ой не узнал заохолд денис ефимку не узнал вот старый мерин друга своего первого не узнал я вышел из-за стола Денис обнял меня, похлопал по спине, по плечу. — Ты погляди-ка, Егор Ефимович, человек-то какой стал! Я тебе дам. В городе, видно, живешь? В городе. Все в город нынче ушли. Стояли, молчали. А мать-то когда в последний раз видел? В позапрошлом году. Приезжал хоронить-то? Не успел. Вот ведь жизнь какая пошла. Похоронить мать родную не досуг. Отец поддержал. Не говори, кум. Вскоре Денис заторопился. Мне ведь засветло до дому надо добраться. Не люблю ночью ходить. Боюсь. Когда прощались, отец и Денис поцеловались и оба всплакнули. Я хотел проводить Дениса, но он не разрешил. Уж очень у нас грязно кругом. Я и один пройдусь. Я вышел на крыльцо чтобы посмотреть, как будет уходить человек, которого я так любил в детстве. Когда прощались, я, чтобы скрыть волнение, улыбнулся. Денис посмотрел на меня. Вот и у нее улыбка такая же была, как у тебя сейчас. Ты... Представить себе не можешь, Ефим Егорыч, какие у матери твоей глаза-то были. Куда с добром? За пятерых она на мир-то глядела. Снова попрощались. Ну и ладно, — сказал Денис. Такую даль недаром, значит, прошел. Уж больно ты на Серафиму похож, будто с ней повидался. Денис легко спустился с кольца, поднял в прощальном салюте руку, произнес. — Ну так что же, может, еще увидимся? Хотелось бы. Сердце-то старое, а все надежды какие-то, Ефим Егорыч. Он шел по улице, не глядя по сторонам. Дойдя до крайнего предела душевных страданий, он не обращал никакого внимания на встречающихся людей. Машина торопливо проскочила мимо, обойдя его стороной, и водитель погрозил кулаком, но Денис не заметил. Я смотрел на удаляющегося от меня старика, и воспоминания воскрешали во мне былые волнения и радости. Я оглядывался на далекое прошлое и наделял его небывалой красотой. Та жизнь казалась мне легче. радостнее и красивее, чем она была на самом деле. Неграмотные, забитые, задавленные трудом и лишениями деревенские мужики и бабы воскресали в моей душе иными. Они были яркими, чистыми. Я понимал и оправдывал их. Именно возле этих далеких людей Родились в моей голове первые мысли. Открылись первые задачи начинающейся жизни. Мою душу пронизали первые надежды, опасения, радости и разочарования. В этот миг солнце, будто сочувствуя моим мыслям о прошедшей любви, зашло за тучу, и я увидел, как яркий след его бежит по земле, освещает Дениса и уходит, оставив его в своей широкой тени, чтобы снова прийти и осветить его. На дороге никого не было. Спокойствие и безмолвие словно сосредоточилось на нем, и он величественно нес их в себе. Блаженная полнота чувств, которые редко посещает человека, охватила меня. Я подумал. Был ли он счастлив, этот человек, который любил всю жизнь одну, мою маму? Ту женщину, которая была лучше всех? Я думал, где источник того огня, которым горит влюбленный человек и излучает вокруг себя сияние, выделяясь из всех? Денис уходил. я с тоской и болью смотрел вслед ему. Конец книги Август 1987 год Звукорежиссер Елена Масальская Читал Владимир Сушков